Глава третья. Я рядом. Как всегда, в обеденное время кафе Дутор было набито битком. Болтливые домохозяйки, ахающие и ухающие над своими чашечками кофе, офисные работники, без аппетита жующие пончики. Сакай потягивала какао, изредка покачивая головой. На столе лежали распечатки из истории в поиска убийцы с домашнего компьютера «Конессира». Тот факт, что он не забронировал рейс через их компьютер, не означает, что он не сделал этого позже. Может быть, по телефону? Ты думаешь, стал бы такой урод тратить добрых двадцать минут на поиск рейсов в Сеул, если бы не собирался туда лететь? Думаю, стал бы. Ивата нервно покусывал ноготь и постукивал ногой, глядя на черное солнце, которое перерисовал себе в блокнот. Зачем? «Возможно, потому что знает. Будь у нас логичное объяснение, мы пойдем по этому следу». Сакая рассмеялась. «Значит, ты и вправду бывший коп?» Забронировав рис с компьютера Канессира, он раскрыл бы свое имя, что для него равносильно смертному приговору. Сакая слезнула капельку какао с верхней губы. «А может быть, он был не в себе после убийства целой семьи? А может, смылся, потому что его спугнули?» Теперь Ивата не согласился. Он совершил все убийство около 10 часов вечера, а к восьми утра успел прикончить еду из их холодильника, решить судоку в их газете, послушать их диски и поискать рейсы в Корею на их компьютере. И ты думаешь, преступника, который зарезал ребенка и вынул сердце из груди его отца, напугал бы звук хлопающей двери? Сакая немного подумала и знаком попросила официанта повторить. Ивата покачал головой или его вывели из себя настойчивые звонки бабушки. Возможно, но, заметьте, он покинул дом средь бела дня, совершенно уверенный, что никто его не узнает. Я просто хочу сказать, что если он надел перчатки и нарисовал какую-то хрень на потолке, это не значит, что он гений. Сакай принесли какао, и она бросила в чашку горстку печенья. Сакай, ты не боишься потерять зубы? Она презрительно сощурилась и продолжала с удовольствием потягивать напиток. «Продолжай, что же превращает его в выдающегося злодея? По статистике гениальных преступников рождается один на миллион, но может оказаться, что наш убийца не вписывается в эту схему. Да хрен бы с ним, твой мозг явно без дефектов, да и я не тупица. Меня беспокоит не его интеллект, Сакая. Самое страшное, что, насколько я могу судить, он не оставил после себя ни единой улики». «Одержимость, дотошное планирование и хладнокровная решимость осуществить свои фантазии, наплевав на последствия почерк серийного убийцы». «Но с чего ты взял, что он маньяк? Убита пока одна семья?» «По определению ФБР один из признаков серийности — четыре или пять жертв. Формально он соблюден». «Ты служил в ФБР?» «Нет, это стандартная квалификация. Мы изучали это на стажировке». «Почему ты так уверен, что он проявит себя еще?» «Этот символ, он не просто так его оставил. Это своеобразный знак качества его работы, его убеждений, манифест. Вот ты называешь его Пикассо. Художник не оставляет автограф на картине, если не собирается писать еще». «Что же означает этот символ?» «Понятия не имею, но я знаю, что он хотел нам сказать». «Что же?» «И я рядом, и я еще не закончил». Сакая допила свой какао и теперь собирала ложечкой остатки печенья. Ивата тоже допил кофе и заплатил, не забыв сохранить чек. Расходы им компенсировали, и он надеялся получить свои деньги назад. Дождик еще моросил, но Сакая все равно поспешила к машине. Ивата сел за руль, и они поехали в центр судмедэкспертизы. Пока они ехали по скоростной автостраде, Сакая вновь погрузилась в папку с делом, вскоре зазвонила ее телефон, и она ответила без приветствия. «Хорошо, спасибо». Захлопнув крышку мобильного, она сказала, «Это с девятого этажа, а они не могут извлечь ДНК из мороженого. Отпечаток ботинка слишком смазан для анализа. Ясно только одно, у убийцы большой размер обуви, сорок третий». Ивата поднял взгляд. «Сорок третий? Похоже, мы столкнулись с гигантом», усмехнулась она. Токийский центр судебно-медицинской экспертизы занимал одно из крупнейших зданий в Бункё. Высокая Г-образная конструкция, отбрасывающая тень на детскую площадку через дорогу. Стены вестибюля были увешаны впечатляющими статистическими данными. Ежегодно в наш центр поступает 20% тел, умерших в Токио. Осуществляется более 13 тысяч медицинских экспертиз. Проводится более 2650 вскрытий. Ивата знал, что этим утром проведено по меньшей мере четыре вскрытия. У стойки регистратуры Сокай показала свой значок, и их провели через служебную дверь. На лифте они спустились в цокольный этаж. Когда двери лифта открылись, их встретила невысокая женщина средних лет в медицинском халате, с волосами забранными в хвост, с надписями ручкой на тыльных сторонах обеих ладонях и желтыми от табака кончиками пальцев. «Я доктор Игути, Вы насчет той семейки, да?» спросила она прокуренным голосом. «Да, я Сакая, это Ивата. Вы рано пришли. Обычно здешние клиенты являются с опозданием?» Детективы переглянулись. «Простите, профессиональный юмор». Она пошла вперед. «А они здесь четвертый день, я уж думала, никто за ними не придет». Случилась задержка в связи со сменой группы расследования. И Гутя подняла бровь, но промолчала. Она привела их в большую сияющую частотой прозекторскую с бежевыми стенами и металлическими столами. Городские огни, как прекрасны они. Длинные ряды галогенных ламп заливали помещение ярким светом, на металлических столах не было ни пятнышка. На четырех из них покоились тела членов семьи Конессира. «Что ж», — начала игути — «думаю, можно смело квалифицировать это как убийство». «Все жертвы были зарезаны, некоторые даже больше остальных». Она с робкой улыбкой взглянула на собеседников. «Ваш предшественник обладал более развитым чувством юмора». И Гути небрежно ткнула пальцем в сторону массы и Сейдзе Канесира, словно показывая новым жильцам электросчетчики. «И отец и сын боролись с убийцей, но ни на одном нет чужой крови, под ногтями тоже ничего». Отец с сыном были похожи, хотя первый пострадал гораздо серьезнее. Его вспороли, словно рыбину. С левой стороны, под нижним ребром, откуда преступник вытащил его сердце, зияла большая дыра. Его веки были порваны, с лба свисали бледные полоски кожи. Судя по характеру ран, ваш убийца левша, а учитывая повреждения костей в местах ударов и то, как он ловко добрался до сердца, он невероятно силен. Доктор махнула в сторону тел матери и дочери, явно без интереса. «Надо добавить, что ни одна из жертв не подверглась сексуальному насилию». У девочки были длинные ресницы, рот приоткрыт, а щеки покрывала восковая бледность. Под маленьким подбородком тянулся длинный глубокий порез, изогнутый, словно в улыбке. «Доктор, а что скажете об орудии убийства?» — спросил вата отводя глаза от неподвижного белого тельца. Та загадочно улыбнулась. «А вот это очень интересно, инспектор. Как правило, мы можем сказать многое о конкретном типе лезвия, о модели ножа и так далее. Каждый нож оставляет некий след, особые приметы. Но это не наш случай, так? У нас обширная база, но, должна признаться, эта семья была зарезана предметом, с которым я еще не сталкивалась». «Простите, доктор, что вы имеете в виду?» «То, что все они были убиты ножом, который не продаются в Японии». Раны слишком точные, нанесенные чем-то очень острым. Возможно, это разновидность скальпеля? Нет, раны слишком большие для скальпеля. Их могли нанести чем-то вроде мачете, возможно, небольшим мечом. Ивата и Сакай снова переглянулись. Доктор заговорил снова. Сакай стала делать пометки в своих записях. «Результаты анализов крови, мочи и содержимого желудков будут готовы завтра утром. На всех телах есть следы какой-то черной субстанции, вроде сажи. Больше всего на теле отца. Ею испачкан указательный палец левой руки, хотя он правша. Возможно, против его воли». «Черное солнце», — прошептала Вата. «Отца заставили нарисовать его?» Доктор Игутти вывела их из прозекторской. «Вот что, как бы выразиться, поделикатнее». «Похоронами занимается бабушка со стороны матери», — перебила Сокая. «Тела должны забрать завтра до полудня». «Хорошо, мы работаем с восьми тридцати. К этому времени я подготовлю для вас отчет». «Вот твой номер». Ивата вырвал листок из блокнота и протянул Гути. Детективы поклонились и направились к выходу из здания. Когда они садились в машину, Сакай зазвонил телефон. «А, это ты?» «Да, прекрасно. Имя-то у тебя есть?» Она прижала телефон плечом и что-то записала. «Ладно, а еще что-нибудь узнал?» «В 2010-м?» «Так, отлично. А твой дружок уже обработал номера машин на парковке?» «Нет, это меня не интересует. Значит, сейчас два часа дня, я позвоню в пять и хочу услышать имена. Твой дружок не отвечает, и ты в ответе за его косяк. Тебе все ясно?» На лице Сакайи мелькнула злорадная улыбка. «Кстати, Хотанака, ты помнишь наш разговор? Просто учти, я женщина, которая держит слово». Она нажала кнопку отбоя. «Это тот вот придурок с родинкой». «Хатанако». «Именно. Сообщил две вещи. Во-первых, у семьи была машина «Хонда Одиссей» 2010 года. Информации о продаже или угоне нет. Тот, кто ее позаимствовал, точно наш клиент». «Согласна. А во-вторых, Хатанако через соседей узнал одно имя. Она развернула перед ним блокнот. Кадая в прощёловато вслух. «Все знали, что у него с Конессира были напряжённые отношения. Очевидно, он связан с девелоперской компанией, которая занимается сносом домов в этом районе. Он хотел их выселить, а они уперлись. Очень может быть», — она пожала плечами, — Но вот что важно. В прошлом он был одним из громил в Якутце. И это не все. По данным из нашей базы, его рост 188 сантиметров. В таком случае нужно его найти. Я высужу тебя у главной конторы. Как только найдешь его, позвони мне. А ты куда? Отец семейства работал в колл-центре в Киематагаве, а мать в университете неподалеку. Поговорю с коллегами, вдруг узнаю что-то. Сакая зевнула и взглянула на него. «А сам-то откуда?» Из Миями, деревушка вблизи Киота. М -м, говорят, ты жил в Америке? Провел там какое-то время в молодости, окончил колледж. А ты откуда? Из Канадзавы. Ивата рассмеялся. Что тут смешного? Мне сложно представить, как ты задумчиво бродишь по парку Кареноку-Эн. Ты правда там выросла? Примечание. Парк Канароку-Эн – самый большой парк Канадзава, Один из трех знаменитых парков Японии. Парк был создан в семнадцатом веке и открыт для публики в 1875 году. Конец примечания. Там я стала полицейским. И в вот этой искусе посмотрел на нее. Она покусывала губы и глядела в окно. По обе стороны шоссе мелькали корпуса дешевых гостиниц. Клетушки для любовников на час соседствовали с унылыми и дорогими жилыми кварталами. Я счастлива с тобой. «А что за чувак был там утром, когда мы шли к лифту?» «Кто?» — рассеянно спросила она, не отрывая глаз от окна. «Тот, что стрельнул в тебя резинкой». Она повернулась к нему и с минуты изучающе разглядывала. «Его зовут Морота. «Что ему надо?» Морота, он...» «Слушай, держись от него подальше». Загорелся зеленый в направлении центра Сатагая, и Ивата свернул шоссе. Конечно, по одежке не судят, но сдается мне этот Морота, полное дерьмо. Он отвернулся к окну. Знаешь, Иват, для парня из области Кансай ты не такой уж придурок. Они впервые улыбнулись друг другу. Остаток пути до управления полиции Сатагая прошел в молчании. Компания «Хэппи Клауд Коммуникейшн» располагалась на втором этаже невысокого высокого дома в тени здания многоуровневой парковки. Пройдя по безлюдной улочке мимо корейского ресторана и крохотной зубной клиники, Ивата оказался у входа в офис. Он нажал на кнопку, и ему открыл толстяк в грязной кофте. Ивата показал свой значок. «А, вы, наверное, по поводу конессира?» — Ивата кивнул. «Я Нива, менеджер. Пойдемте, я покажу вам его стол». Ивата прошел за ним в помещении без окон, с желтыми стенами и растениями в пластиковых горшках. Около тридцати сотрудников, сидели каждый в своей кабинке, увлеченные телефонными разговорами. Молодой человек с длинными волосами и мягким выражением лица взглянул на Ивату и тут же отвел в глаза. Вскоре он встал и вышел из комнаты. — У конессира здесь были недоброжелатели, господин Нива? Вместо ответа тот фыркнул и обернулся — Его плечи усыпала перхоть. «Что? Да он едва с кем словом обменивался. Он занимался компьютерным обеспечением и почти не общался с сотрудниками. Доброе утро, да, до свидания. Вот и все. Вот его кабинет». Нива театрально постучался. «Кажется, никого». «Я вас не задерживаю, господин Нива». Осматривая тесную комнатку, Ивата отмечал для себя детали. Она находилась в глубине главного помещения и имела смежную дверь с кабинетом Нива. Окно с задернутыми шторами выходило в проулок. Отодвинув занавеску, Ивата глянул вниз. Разбросанный мусор, прошмыгнувший код, да неизвестный откуда взявшийся мегафон. «Прежде чем включить компьютер Канессира», Ивата надел перчатку, минут двадцать он изучал его почту, но не нашел ни намека на какой бы то ни было конфликт, не говоря уже о ключе к разгадке убийства. Он прочесал жесткий диск, только рабочие материалы, Ивата заблокировал компьютер. На семейном фото, стоявшем на столе, все четверо участников пикника улыбались в лучах заходящего солнца. «Прошу тебя, скажи. И вот поискал в ящиках стола, но и там ничего существенного найти не удалось. Однако на полу под крутящимся креслом остались потускневшие от времени кровяные кляксы. Наверное, износа? А может быть, не износа? На двери с внутренней стороны болтался на крючке плащ, карманы которого оказались пустыми. На стене висел небольшой календарь сувенир из местного корейского ресторана. Просматривая его, неделя за неделей он не заметил в записях ничего необычного. Назначенные встречи, школьное собрание, семейное мероприятие. Он пролистал его почти до конца, когда увидел приклеенный к странице 4 января листок. «Встреча с И». Ивата вышел из кабинета, поблагодарил Ниву и покинул колл-центр. Он заглянул в ближайший круглосуточный магазинчик, купил себе пару рисовых шариков и банановый напиток. Потом сел в машину и, наскоро перекусив, позвонил Сакая. «Да», — в ее голосе слышалось нетерпение. «Сакая, это я. Был в офисе папаша. Возможно, это тупик, но я хочу, чтобы ты кое-что проверила». «Минутку», — было слышно, как она копается в сумке. «Продолжай». 4 января этого года циномасик Анасира собирался встретиться с неким И. «Это все? ки неплохой кандидат на убийцу, но в этом заезде нам нужна вторая лошадка. Хатанака пусть занимается своим делом, обходит соседей, если попадется имя или фамилия на И, сразу звони мне». Сакай вздохнула. «Что-то ки пока не удалось его найти, он словно испарился». Но есть и хорошая новость. Он сидел по обвинениям в насильственных действиях, связанных с Якудзо. И не только. Он имеет отношение также к Неппон Кумиай. Слыхал о них? Кажется, националистическая партия. Да, похоже, этот киот и шкуры вон лез, лишь бы засветиться. Да, чуть не забыла. Один из строителей видел рядом с домом наутро после убийства какого-то мужчину. Вроде тот разговаривал сам с собой. «Ладно, я понял еще одно. Добудь-ка допуск счетам конессира с начала этого года. В деле об этом ни слова, это странно. И чуть что подозрительное. Сразу звони». «Кажется, я говорила, что ты не придурок. Явно поторопилась. Встретимся в конторе через час». Ивата отключился. Он уже собирался отъехать, как в окно машины постучали. Он вздрогнул. Это был длинноволосый парень из колл-центра. Ивата опустил стекло. «Да. Вы из полиции? Насчет конессира?» Ивата кивнул. Парень осторожно оглянулся. «Нива сказал, что в офисе не было никаких происшествий, так?» «А в чем дело?» «Была тут одна, молоденькая. Не знаю ее имени, но у нее был зуб на конессира. Она часами стояла перед офисом и кричала в мегафон какой-то бред. Тараканы, тараканы, смерть тараканам». Ну почему?» А она знала, что он кореец, видимо, сдвиг на почве расизма, сколько в ней было злобы, никогда такого не видел. Несколько раз вызвали полицию, она убегала, но потом возвращалась. И вот примерно месяц назад Нива приказал Конессира выйти к ней и решить вопрос раз и навсегда. Тот пошел и вернулся с глубокой раной на руке. «Говорите, молоденькая». — Да, не больше восемнадцати, скорее лет шестнадцать. Рост примерно метр пятьдесят, красилась блондинку. — Ваше имя телефон, пожалуйста, — Ивата вырвала листок из блокнота. — Я с вами свяжусь. Парень быстро нацарапал что-то на листке, то и дело оглядываясь. Коносир был хороший мужик. С этими словами он отдал листок Ивате и ушел.